Ворчун спасает Снегурочку. На переменке Сидоров подкрался к Снегурочке и дернул ее за косичку. «Ты откуда взялась?» «Меня зовут Снегурочка. Я приехала с Северного полюса». Снегурочка была очень честная и совершенно не умела притворяться. Сидоров расхохотался. Уши на его голове задвигались. «Если ты Снегурочка, то я Снеговик. Снеговик!» Он выхватил у Снегурочки листок с пятеркой, скомкал его и бросил на пол. Сидоров ожидал, что девчонка заревет и убежит. Митя хотел дать Сидорову в глаз, но Снегурочка подбоченилась и задорно посмотрела на Сидорова. — Ты не только глупый, но еще и злой. Ты хотел быть снеговиком? Вот и будь им! Снегурочка хлопнула в ладоши. — Ты что меня, дурака, принимаешь? Начал было Сидоров, но осёкся на полуслове Его голова, туловище и ноги обратились в снежные комья, а руки в палочки. Только уши остались прежние, большие и развесистые. Сидоров прыгал по классу, болтал ушами и придерживал свой морковный нос. «Я больше не буду! Не буду! Я же не знал, что ты, Снегурочка!» «Значит, девочек обижать можно!» «И только Снегурочек нельзя!» «Не буду! Никого обижать не буду!» «В первый и последний раз прощаю!» Снегурочка хлопнула в ладоши. Седров стал прежним, только нос морковка не пожелал исчезнуть. «С морковкой я, пожалуй, что-то напутала!» Покачала головой Снегурочка. «Уж и не знаю, что теперь делать! Может, лучше оставить как есть?» «Не хочу морковку!» — заныл Сидоров. — Хочу мой прежний нос! — Так и быть! Снегурочка прошептала что-то, и на месте морковки возник конопатый сидоровский нос-кнопка. — Носик мой родимый, самый красивый! — радостно закричал мальчишка, прыгая по классу. Вторым уроком был урок рисования. Ирина Максимовна велела ребятам наполнить баночки теплой водой и разложить на парте краски. Сегодня на уроке мы будем рисовать Новый год. Изобразите, как вы его представляете, сказала учительница. Аня обмакнула кисточку в зеленую краску. Я нарисую елку, шепнула она Снегурочке, и Дедушку Мороза с мешком подарков. Дедушка любит, когда его рисует. Снегурочка взяла кисточку. Мне бы хотелось нарисовать темирязевский лес и ворчуна. И Снегурочка стала бережно кончиком кисточки вырисовывать на белом листе бумаги коричневые и черные стволы деревьев, синеватые сугробы, большую рыжую белку и лешего ворчуна. Через несколько минут Аня почувствовала, что ей на руку капнуло что-то прохладное. А потом она услышала Снегурочкин шепот. «Помоги мне, я таю, здесь слишком жарко!» Снегурочка говорила с трудом, из кончика косы у нее капало. Рисунок Снегурочки размазался, как будто на него пролили воду. «Мне нужно на улицу, или я растаю, расплывусь, как моя белочка, пятном на бумаге». Аня хотела незаметно вывести Снегурочку из класса, но Ирина Максимовна подняла глаза от журнала. Она увидела, что происходит со Снегурочкой и подбежала к ней. «Что с тобой, Света? Тебе плохо? Я отведу ее домой». — быстро сказала Аня. — Не беспокойтесь. — Как не беспокойтесь? — заахала Ирина Максимовна. — Бедная девочка, она простужена. Нужно срочно в медпункт согреть, укутать, отвезти в больницу. Ирина Максимовна сдернула со спинки стула теплый шерстяной платок, набросила его на плечи Снегурочки и повела ее в медпункт. — Мне нужно на мороз! — повторяла Снегурочка, Но учительница ее не слушала. Ирина Максимовна распахнула дверь медпункта и переплошила старушку-медсестру, мирно дремавшую в зубоврачебном кресле. «Девочке плохо. Не знаю, что с ней. Вызывайте скорую, а пока укутайте ее потеплее». «Не надо укутывать. Ей надо на мороз!» — закричал Митя, который бежал следом за учительницей. «Взрослым лучше знать». «Давайте, горчишники, Эльвира Анатольевна, а я побежала звонить в больницу». И учительница захлопнула дверь медпункта перед самым носом мальчика. Тут Митя вспомнил о ворчуне, который остался в гардеробе в кармане Снегурочкиной шубки. «Гардероб? Только ворчон может помочь!» Аня и Митя помчались в гардероб. За ними бежал Сидоров. Он ровным счетом ничего не понимал. «Ворчун, просыпайся!» Аня вытащила Ворчуна из кармана и посадила к себе на ладонь. «Чего?» — зевнул Ворчун. В кармане он пригрелся и заснул, а теперь не понимал, зачем его разбудили. «Снегурочка тает. Она в медпункте». Сон с Ворчуна как ветром сдуло. В отличие от Сидорова, он не стал сто раз переспрашивать, почему Снегурочка тает и как она оказалась в медпункте. Ворчун спрыгнул с Аниной ладони и помчался вслед за ребятами по коридору. «Отшит он!» «Куда это он, замямлил Сидоров, приоткрывая рот почтовым ящиком У медпункта уже собралась целая толпа. «Уходите! Вам здесь не место!» Директор и Зауч стояли на пороге и не пускали Митю и Аню в медпункт. На улице бушевала пурга и ревела метель. Тяжелые хлопья снега стучали в окна школы, но стекла были крепкими, и в южная тройка никак не могла пробиться к Снегурочке. «Раз, два, три, на месте, замри!» — крикнул Ворчун и взмахнул своей палочкой. Завуч, директор, Ирина Максимовна, медсестра и все дети, кроме Мити и Ани, замерли на месте, как каменные статуи. Рот у Сидорова так и остался приоткрытым. Снегурочка лежала на кушетке в медпункте, а над ней склонилась замерзшая истукана медсестра с градусником в руках. «Окно!» — крикнул Ворчун. Митя все понял. Он с трудом поднял шпингалет и рывком распахнул заклеенное на зиму окно. Медпункт ворвалась в южная тройка. Она подхватила Снегурочку и вынесла ее во двор. «Приходи же в себя, ну!» Ворчун взволнованно шептал про себя какие-то заговоры. Шумела пурга и метель, пушистые снежинки падали на лопы на руки Снегурочки. Снег шел так густо, что не было видно школы, хотя она находилась совсем рядом. Но Снегурочка была неподвижна. Неужели? Неужели они опоздали? «Ну что же ты? Что я дедушке твоему скажу?» На щеку Снегурочки капнула горячая слеза Ворчуна. Она прокатилась по щеке и соскользнула в сугроб. И тут свершилось чудо. Снегурочка медленно открыла голубые глаза и улыбнулась. «Большое вам спасибо!» — прошептала она. «Еще немного, и я растаяла бы». «Но почему ты сразу не сказала, что тебе жарко?» — накинулся на нее взволнованный ворчун. Мне хотелось получить еще одну пятерку, такую же, как эта. Снегурочка протянула Ворчуну смятый листок бумаги, который она все это время сжимала в ладони. Ни Ирина Максимовна, ни директор, ни зауч, ни медсестра не запомнили, что произошло сегодня в школе. Ворчун об этом позаботился. Хотя нет, кое-кто Снегурочка все-таки запомнил. э это был Сидоров. Но за Сидорова можно было не беспокоиться. «Снегурочки, шишечки бородячие. Чё такое? Ничего не понимаю. Чепуха какая-то», — бубнил Сидоров, возвращаясь из школы домой.